Глава двадцать седьмая. Тесуль. Честно говоря, я уже привык к восторженным взглядам горожан. Конечно, далеко не каждый из семи тысяч человек знает меня в лицо. Но скажите на милость, кого еще кроме меня может сопровождать громадный медведь? Да и Анна привлекала внимание сверкающими латами, облегающими фигуру. Несколько раз до слуха доносилась, как перешептывающийся народ называл ее имя. Видимо, за три дня моего крепкого сна Валькирия тоже обрела нехилую известность. По округе разносился стук молотка и рев пил. Строительство идет полным ходом. Но это позже. Сперва хотелось бы посмотреть на врата. Часть города, в которой располагался мой дом, осталась без изменений. Точно такая же, как и в первый наш день в тисуле. Разве что люди не толпились возле жилища старосты, да выглядели куда счастливее, чем раньше. Однако, чем ближе мы подходили к центру, тем отчетливее ощущались последствия налаженного контакта с МЗУ. Например, несколько раз мы встречали людей, несущих вок и цветок зарядку. Передвигались они веселыми группами, человек по 10-15. Прям праздник на несколько домов сразу. Эх, хотя так и есть. Всем надоело пилюли глотать, сюда печь, топить. Все-таки времена печной кухни давно прошли. Во многих старых домах сами печь остались, да только их хозяева до вторжения предпочитали использовать электрические плиты. А инопланетный ВОК, как ни крути, все же ближе к мультиварке. По словам Анны, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы им пользоваться. Но, конечно же, несчастливленные приобретением бытовой техники отряды привлекали больше всего внимания. Им не сравнится по необычности со шныряющими взад-вперед инопланетянами. Странная раса. первый раз таких вижу. Называются лизарами и, соответствую адаптированному названию, представляют собой прямоходящих ящериц с очень тощими, сантиметров тридцать в обхвате телами, длинными хвостами и огромными валуноподобными головами. Сами розового цвета, но все в комбинезонах из коричневой кожи. «Чего они бегают тут?» — тихо спросил я у Анны, когда очередной лизар, приветственно кивнув, пронесся мимо нас. «На месте сидеть не любят», — за девушку ответил медведь. «Ну, а цель-то у них есть». «Смотрят, в какую сторону еще можно город расширить», — проговорила уже сама Валькирия. Они, как я поняла, архитекторы, инженеры, гастробайтеры, разнорабочие. «Как интересно», — задумчиво протянул я. Пройдя до конца улицы, мы вывернули из за двухэтажного здания и, наконец-то, увидели площадь. Ту самую, где пару недель назад Гель сун выбирал для себя товар, придирчиво разглядывая всех тесульчан. Громадная площадка, в свое время расчищенная люмпусами от близлежащих построек, ныне под завязку заполнена людьми. Из-за скопления тел сложно разглядеть, что же происходит в самом центре. Однако расталкивать никого не пришлось. Удивительно, но толпа смогла таки соорудить для нас живой коридор. Ну еще бы! Одного взгляда на грозного медведя хватало людям, чтобы понять, подвинуться будет безопаснее. «О, приветствую!» — улыбнулась мне Белова, недобро глянув на Анну. «Привет, Натусь!» — отозвался я. Середину площади отцепили военные с оружием, не пускающие зевак в самый центр. За их спинами располагался второй кордон, инопланетный, состоящий из четырех расставленных по сторонам света взводов, по двадцать пять тел в каждом. Север и юг защищали два взвода Драгурисов. Насколько помню слова Индисисиса, эти ребята-наемники и не состоят в МЗУ, хотя сам Индисисис со своим небольшим отрядом считает себя частью унии Примечательно здесь то, что советник потратился и послал столько наемников, хотя, может быть, просто не хотел лишний раз рисковать своими. Да нет, бред. Ведь один из четырех взводов целиком состоит из интенсисов, собратьев фалборса Эти точно часть НЗУ, как и последняя группа, приковывающая к себе восторженные взгляды. Двадцать пять шави, из которых только пятеро мужского пола. Синекожие создания выглядели гораздо человечнее драгурисов, а их обтягивающая броня выгодно подчеркивала формы. Не только женские должен отметить. Наши земные дамочки едва слюни не пускали на самцов шави. Вот только те стояли в самом дальнем ряду, понуро опустив голову и не решаясь поднять взгляд. В то время, как их дамы держали головы гордо поднятыми. Да уж, с этим вашим матриархатом зачем вообще мужиков в армию потащили? Забавно другое. Довольно большие силы сосредоточены здесь, но в самом городе бойцов МЗУ я не видел. Из чего напрашивается банальный вывод. защита врат находящихся за спинами инопланетной сотни, куда важнее защиты тисуля. Интересно, если нападут двергусы люмбусы, эти красавцы будут тут стоять, ждать пока мастера на все лапы лизары, как можно больше добра обратно стаскать смогут. Я бежал беглым взглядом наше подкрепление. Большая часть сорок и сорок уровень владения 8аж6065 и 2 за 80. Старший восемьдесят пятый, при этом еще и полноценный альфа. Младший, как незабавно, младший альфа. К чему я это? До да таких сил достаточно, чтобы сражаться на земле с любым отрядом АМС. Ну, кроме личной армии великого конунга. Интересно, он еще не отошел от превосходства советника. Как бы то ни было странно, что столь значительные силы собраны именно здесь. Да, высокая, метров пять дуга из белого пластика, обвешанная толстыми кабелями и мигающая множеством разноцветных индикаторов. Иными словами, врата. Главный стратегический объект земляны и МЗУ на всей планете. Но... Эх, может и правда я зря ворчу. Все-таки реально важная вещь. Чтобы помешать нам, враги могут, наплевав на сам Тесуль, целенаправленно ударить с воздуха и лишить нас материальной поддержки. Ух ты ж. Пространство внутри врат замерцало и родило антроцитовый контейнер, который тут же поместили на рохлю четверо лизаров. Я не сразу заметил, что руль тележки связан с рукой одного из ящеров черным жгутом. Похоже, пьет из бедного рептилоида космопрану «Красиво!» — кивнул я на переставшие дрожать врата. Теперь межпространственный портал снова походил на футуристическую арку, от отчего у меня родился вопрос. «А если я сейчас пройду через них, никуда не перенесусь», — задал я его вслух, чем смутил уже собиравшуюся что-то сказать Белову. «Эх, к твоему к счастью нет», — усмехнулся Бьоргус. «Сейчас, по-вашему, минут пятнадцать они будут перезагружаться. А вот если бы работали, тебя бы перенесло к другой части врат. Вот только разорвало бы на кусочки. Межпространственные скачки же по своей сути уничтожение и создание заново». Именно поэтому люди не могут сами использовать врата. А как же к осмолёта с ускорителем? Посмотрела на медведя Наталья. Там другая технология. Именно, надменно хмыкнул Бьёргус. Чем гордишься-то? Анна ткнула недоумевающего медведя локтем в бок. Из-за разницы в росте ей пришлось бить вверх. Сами-то вы только врата смогли изобрести, А вот ускоритель от первородных получили. потому и очень-очень-очень дорого стоят космолеты, на которых они установлены. Вместе с Беловой и Медведем мы изумленно уставились на Валькирию. «Что?» — даже смутилась девушка. «Ведь ваше космознание — шикарная вещь, очень познавательное чтиво. Тут ничего и не скажешь, остается лишь молча восхищаться, что она умудрилась за столь короткий период открыть для себя этот навык и научиться выжимать из него максимум». Не думаю, что Белова или кто другой хоть что-то подсказала моему личному гвардейцу в вопросах статуса и управления космопраной. «Думаю, тут и без нас смогут разобраться», — оглядевшись по сторонам, произнесла Наталья. «Ничего всей толпой стоит над душой союзников». Откинув с лица прядь волос, она включила черную гарнитуру, зацепленную за правое ухо. «Чен, направляйся к вратам, я в штаб». Снова нажала. «Отключаюсь». Китаец прибыл вместе с Лесей. Поздоровались, перекинулись парой слов и двинулись следом за Беловой. Ни капли не удивился, увидев, что она умудрилась отхватить себе энергосани. Сейчас инопланетная самовозка стояла недалеко от взвода Шави. Вчетвером, расположившись в ней, мы тронулись в путь. «Хотел бы сначала посмотреть на стройку», — признался я нашей вознице. «Она же аккумулятор для саней». «Хорошо», — не стала спорить Наталья. Все-таки не только меня знают горожане, но и я многих из них. Чувствовал себя каким-то барином. Еду в санях, киваю знакомым прохожим. Вот с этим мы вместе сидели. Эти живут через пару домов. Этих тоже где-то видел. Маленький городок, чего ж с него взять? Ух ты ж, какие люди! Натусь пожалуйста, притормози возле этих ребят. Я указал на группу из шести человек. Трех женщин маленькой девочки на руках у одной из них и двух мужчин в солдатских бушлатах. Ворчав немного, Белова выполнила мою просьбу. Заметив нас, люди остановились. Военные глядели на меня с неким ужасом в глазах. Одна из дам восхищенна, как все, другая, та, что с дочерью, тепло, но ну, последняя с ненавистью. И я один, сообщил своим телохранителям, выпрыгивая из саней. злобная уже неслась на меня как паровоз что ты сделал с нимуровым какого черта он стал таким тряпкой с ходу начала самаманта я лишь улыбнулся и развел руки в стороны тоже рад тебя видеть. И да быть порядочным и честным человеком дорогуша не значит быть тряпкой». тряпкойойли вперила руки в бока моя бывшая сожительница да ну когда пробивной полковник становится нянькой для всех и всяк как это назвать еще а и все из за тебя «Тебя! Да я тебя!» «Ну?» — по птичьи склонил я голову. «Что ты со мной сделаешь? Мне правда очень интересно, что она сможет придумать». саманда поджала губки, покраснела и гневно топнула ножкой. «Все в городе узнают, что ты псих, и убил своего соклановца!» — рявкнула она. «И что?» — я обреченно вздохнул. «Думаешь, мне есть дело до общественного мнения? Я вроде не кандидат на выборах, чего за него бороться?» Она сморщилась еще сильнее и выругалась. «Ну, как же можно-то, леди?» — изумился я, картинно прикрыв лицо ладонями. «Вам же этим ртом еще детей целовать. Ну или, в конце концов, лапочку Немурова?» «Ну ты, сука, Деменский!» — прошепела она. «Знаешь, что я сделаю?» — она хищно улыбнулась. «Расскажу всем в городе, что ты не мужик в постели!» Я не мог отвести от нее удивленных глаз, а Саманта брызжа слюной орала на всю округу, какой ей не очень. Бог с ними с глупыми обвинениями, пусть тилает, что хочет. Но черт подери, как же тебя бедняжка жизнь потаскала. Потеряла мать, сестру. Думала, она держится, но, похоже, мозги совсем на бекрень съехали. «Все из-за тебя», — верещала Анна. «Из-за тебя». «Ну, с этим ты отчасти права». Если бы вы прибились к другой общине, не бросила бы своего кешу ради меня, а потом не осталось бы за бортом без меня. И в итоге, натерпевшись, найдя себе подходящего мужика, не потеряла бы его гнусную сущность из-за моего превосходства. С другой стороны, без меня вы бы померли еще на парковке желто-синего гипермаркета, так что все обвинения действительно необоснованы. Но не говорить же об этом обезумевшей женщине». «Проорется и...» Неожиданно Саманта подавилась собственной бранью и изумленно уставилась через мое плечо. Проиграв борьбу любопытству, я обернулся таки. «Мать моя!» «Нет, это не превосходство и не какие-то там другие энергетические штучки. Банальный гнев и ярость. От злости прекрасное лицо Анны перекосилось и почти посерело». Молча сняв с руки латную космоперчатку, она поравнялась с Самантой и зарядила ей такого леща, что у меня еще несколько секунд звенело в ушах. Самосбродка же взвизгнула и рухнула на колени, зажимая ладонью пунцовую щеку. «Послушайте, уважаемая!» — холодно обратилась к ней уже Белова и, нагнувшись над девушкой, схватила за ухо. «Если вы еще раз своим визгом нарушите общественный порядок...» «Пойдете в одном платьице, валите лес, а если снова позволите себе повысить голос на спасителя человечества...» Она замолчала, но всем присутствующим и без того стало ясно, что последует. «Ух ты!» — раздался из саней восхищенный бас Мьорга. «Да жильорги далеко до некоторых землянок, признаю», — нехотя добавил он.